Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать выбегалу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Виткина ь предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом нейтрализовать, и почему эта нейтрализация приведет к появлению... нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. Разка два приползет к заседанию на бровях, сказал Витька его и попрут. Мы были разочарованы, в высшей степени сомнительным. Представлялось, что кто-нибудь из нас в отдельности и даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить в ы б е г а л л у на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках и не хватало у нас для такой компании пороху. Я предложил изготовить дубли всех экспонатов. которых мы были заинтересованы и подсунуть их тройки вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там глядишь мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто как паллиативное, о п п о р т у н и с т и ч е с к о е и дурно пахнущее, к тому же не сводящее дело с мертвой точки. Тогда с горя я предложил создать дубликаты членов тройки. Магистры удивились, были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто шестерка будет лучше тройки. Я сказал это просто так от отчаяния и Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался. Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбелей остановил на улице убийцу двухсот д в а д ц а т пяти сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом. Некоторым кажется, что Таврий Юбелей герой, заключил Панург. но на самом деле он тоже дурак. Зачем убивать себя честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых? Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее. Причем Корнеев заявил, что д о в о л ь н о с нас уголовщины.